Глава двадцатая Пропускаю завтрак из-за того, что совершенно не выспалась и осталась поваляться в кровати на двадцать минут дольше. Холодный душ помогает взбодриться совсем немного, и я иду на тренировку раньше, чтобы хоть раз в жизни прийти быстрее, чем Килиан. К тому же у меня есть все основания опасаться, что он снова нападет со спины, поэтому решаю, что заходить на стрельбище буду осторожно. но, приблизившись к нужной двери, замираю, протянув руку к ручке. По ту сторону слышится гул голосов, что немало меня удивляет, ведь за все время, проведенное в этом зале, я ни разу там никого не видела. С опаской открываю дверь и заглядываю внутрь, удивленно приподняв брови. Помещение заполнено членами отрядов Нейта и Килиана, а сами они стоят чуть поодаль и о чем-то переговариваются. Возбужденный гул голосов заполняет все пространство. Здесь не меньше тридцати человек, а значит, отряды Нейта и Киллиана собрались в полном составе. Замечаю Дейзи, она машет мне, и я, наконец, захожу внутрь, закрываю за собой дверь и подхожу к подруге. Полусонный Джейден стоит рядом, прислонившись к стене. Первым делом спрашиваю с улыбкой «Понравилось в патруле?» Он слабо улыбается в ответ. «Еще до полуночи мы подстрелили пару психов, а потом все было тихо», — Джейден широко зевает. «Я почти не спала, Нейт не позволил мне поваляться подольше, в приказном порядке велев прийти сюда». «А что вообще происходит?» — перевожу взгляд на Дейзи. Девушка пожимает плечами. «Мы тут уже минут пятнадцать, а нам так ничего и не объяснили», — жалуется она. «Наверное, ждем кого-то еще». «Сейчас я все узнаю», — говорю я и решительным шагом направляюсь в сторону Киллиана и Нейта. Моя решительность слегка пошатывается, когда я встречаюсь с цепким взглядом своего наставника. Но все равно иду дальше, не могу себе позволить ни секунды заминки. Нейт встречает меня улыбкой, взгляды Килиана я избегаю, ощущая странную неловкость. Одно дело, когда он холоден со мной один на один, и совсем другое, когда это видят все. Почему-то для меня это вдруг стало важным. «Доброе утро, Лав!» — приветствует Нейт. «Отлично выглядишь!» Смущенно улыбаюсь в ответ. «Спасибо!» — говорю я, и, набравшись смелости, перевожу взгляд на Киллиана, который тоже смотрит на меня. Спрашиваю то, зачем пришла. «Что происходит?» «Терпение», — ровным голосом отвечает он, и я вздыхаю. Похоже, вчерашняя разговорчивость мужчины была разовой акцией. «Мы ждем еще пару человек», — сообщает Нейт, бросая взгляд на дверь. «А, вот, кстати, и они». Тоже смотрю на ту сторону. На стрельбище как раз заходят Курт и Сейдж. Девушка даже в помещении, уже в привычной бейсболке, скрывающей шикарную гриву рыжих волос. Нейт призывает всех к молчанию и, к моему удивлению, у него это получается с первого раза. Наступает тишина. Встаю рядом с Киллианом, поворачиваюсь лицом ко всем остальным. Не вижу смысла возвращаться через весь зал обратно к Дейзи и Джейдену. Нейт говорит довольно громко, чтобы каждый в помещении услышал его. «Думаю, многие уже догадались, зачем мы вас всех собрали». Он делает паузу, И криво усмехается. И были абсолютно правы. Нам предстоит очередная вылазка. Вылазка? Вылазка? Вылазка? Слово эхом повторяется, разносясь по залу. Практически все возбуждены данной новостью. Насколько я знаю, за то время, что мы живем в муравейнике, никто не покидал его больше, чем на два дня. Эти люди привыкли к активным действиям. и за прошедшие полтора месяца, видимо, засиделись в четырех стенах. «Когда?» — спрашивает кто-то из толпы. «Отправляемся завтра на рассвете», — тут же отвечает Нейт. «Сегодня тренировок не будет. Даем вам время подготовиться». Наблюдаю, как по залу распространяется радостное возбуждение, которое передается и мне. До того самого момента, пока я не вспоминаю, что вообще-то не вступало ни в один из отрядов. Вряд ли меня можно считать частью группы Килиана. Я там даже никого не знаю, кроме Курта, с которым общалась-то всего пару раз, и то недолго. Поворачиваюсь к Килиану, встречаясь с его внимательным взглядом. Что насчет меня, Интересуюсь, слегка нахмурившись? Даже не знаю, какому ответу обрадуюсь больше, что меня оставят здесь, или тому, что позволит выбраться на свободу. Я ни разу даже не обдумывала ситуацию, в которой мне придется покинуть эти стены. Безопасность и спокойствие — вот чего я хотела и до сих пор хочу. «Ты пойдешь со мной», — твердо заявляет Киллиан. «А с тобой?» с — тобой? слегка запнувшись, спрашиваю я. М «Да». И точка. Бормочу едва слышно, но он, конечно же, все слышит. «Именно!» — отрезает мужчина. Отворачиваюсь и закатываю глаза так, чтобы он не увидел. «Ты уверен?» — с сомнением спрашивает Нейт, и я тут же поворачиваюсь. М «Да», — также твердо отвечает Киллиан, глядя на брата. «Она точно готова?» — продолжает допытываться Нейт. «Ее ведь не готовили к выходу за периметр». Она будет со мной, холодно сообщает Килиан. Впервые слышу, чтобы он так разговаривал с братом на людях, или его не смущает мое присутствие. Но это все сейчас не важно. Эй, встреваю я! Если вы забыли, я вообще-то тоже здесь. Мое мнение, никто знать не хочет. Конечно, поспешно говорит Нейт, а Килиан одновременно с ним чеканет. Нет! Ну, естественно! Хотя какая разница, что из себя представляет мое мнение? За меня уже все давно решили. Не могу же я спрятаться под кроватью и надеяться на то, что про меня забудут и позволят никуда не ехать. Ладно. Нейт кривовато улыбается. Разбирайтесь, пожалуй, сами. А мне надо еще проинструктировать Джейдена и Дейзи. Нейт ретируется, оставляя меня наедине со своим братом. Не знаю, что он имел в виду, но разбираться нам абсолютно не с чем. Наблюдаю, как люди тянутся к выходу, жду пару минут, чтобы не толкаться в очереди у двери. Молча стою рядом с Килианом. Мужчина тоже сохраняет безмолвие. Ну, конечно, ведь он все уже сказал. Когда со стрельбища выходят почти все, и Килиан отходит от меня, я тоже направляюсь к выходу. Но вопрос мужчины заставляет меня остановиться. «Куда ты собралась?» Оборачиваюсь и наблюдаю, как Киллиан берет два мата, прислоненных к стене, и которые я изначально не увидела из-за толпы людей, и бросает их на пол. Хмуро наблюдаю за его действиями. «Но ведь Нейт сказал...» — начинаю я, но Киллиан резко перебивает. «К тебе это не относится». Вздыхаю, обреченно опускаю плечи и плетусь к матам. на утро встаю раньше всех кейлен в кои то веке спит в нашей комнате что несколько удивляет меня стараясь двигаться как можно тише чтобы не разбудить девушек одеваюсь достаю из шкафа рюкзак с которым сбежала из лаборатории кладу в него сменную одежду потому что вчера сделать все это не успела все из за тренировки затянувшейся на несколько часов и после которой у меня изрядно прибавилось синяков на теле Я снова была не в состоянии пошевелиться. Наверное, я никогда не привыкну. Выскальзываю из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь, и шагаю на кухню. Для завтрака еще слишком рано, но работа там уже должна идти полным ходом. Приветствую Шарлиз, она соглашается покормить меня пораньше, а также выдает еду и воду с собой. Складываю все в рюкзак. Быстро ем, бросаю взгляд на часы и понимаю, что мне уже пора. Вчера Киллиан сказал, что будет ждать меня пораньше, на оружейном складе, чтобы выдать все необходимое оружие. Остальные получили его еще вчера. Поспешно прощаюсь с Шарлисой и остальными и иду в сторону склада. Замечаю, что дверь открыта, а значит, Киллиан уже ждет меня там. Он всегда приходит на полчаса раньше, что ли? Прохожу в помещение, снимаю рюкзак и ставлю его на пол возле двери. «Привет!» – здороваюсь я, подходя к столу, на котором лежит разгрузочный жилет и целая гора разнообразного оружия. Килиан сдержанно кивает, а я оглядываюсь по сторонам, выбирая, что хочу взять с собой. «У меня уже есть один пистолет в наплечной кобуре, и я выбираю еще один на другую сторону. Затем останавливаюсь возле стойки с винтовками». Лав, окликает Килиан, и я оборачиваюсь к нему. Иди сюда. Подхожу к столу и смотрю на порядком выросшую кучу. Надевай жилет. Нужно определиться, в какой карман что положить, чтобы тебе было удобнее доставать оружие в опасный момент. Это все для меня? Удивляюсь я. Но зачем столько? Килиан скептически выгибает бровь, и я на секунду зависаю. — Такое выражение лица я вижу у него впервые. — Ты покидаешь защищенный периметр, — заявляет мужчина таким тоном, будто общается с больной. Там везде опасность. Все логично. — Но я же буду с тобой, — небрежно пожимаю плечами. — Хочу взять только пару пистолетов и винтовку. — Нет, — отрезает он. «Что нет?» — со вздохом спрашиваю я. «Ты против винтовки?» «Да». «Но почему?» — обреченно восклицаю я. «Тебе будет тяжело», — заявляет Киллиан, а я зависаю не в силах отвести от него взгляд. «Он переживает за то, что мне будет неудобно носить тяжелую винтовку?» «Да ну, бред какой-то!» «Как-нибудь справлюсь», — упрямюсь я. «Целую минуту мужчина сверлит меня немигающим взглядом, а потом неожиданно кивает. «Ладно, но если начнешь ныть, я тебя пристрелю!» Удивленно моргаю. «Во-первых, я не ожидала, что он вообще согласится. А во-вторых, что скажет что-то подобное. Судя по его тону, это вовсе не шутка. Не начну, заверяю поспешно. Посмотрим». Бери еще набор ножей и звездочек. Следующие минут десять решаем, как удобнее разместить на мне столько оружия. Выбираю ремень со специальными отделениями как раз для таких случаев. Туда же складываю несколько запасных патронов. Остальные убираю в рюкзак. Затем иду к винтовкам. Хиллиан помогает мне выбрать. Вскоре из гаража доносятся голоса. Люди начинают собираться, готовясь отправиться в путь. Киллиан садится за руль одного из уже знакомых грузовиков. Колин, парень из группы Нейта, занимает второй. Они выгоняют транспорт из гаража, и мы тянемся на улицу. Останавливаюсь рядом с Дейзи, которая буквально приплясывает от нетерпения. «Наша первая вылазка», — довольно произносит она. «Кто бы мог подумать, что она случится так скоро, да еще что мы отправимся на нее вместе». Оглядываю ее с ног до головы, замечая, что на ней гораздо больше оружия, чем на мне. У меня его, похоже, меньше, чем у всех здесь собравшихся. «Зачем тебе винтовка?» — интересуется подошедший к нам Джейден, обращаясь ко мне. Пожимаю плечами. «Буду отстреливать психов до того, как они приблизятся», — сделанной небрежностью говорю я. Джейден смеется. «Мне нравится твой боевой настрой». поворачиваясь на голос. Это Нейт. Он медленно подходит и останавливается напротив. — Давно хотелось спросить, — произносит Дейзи, поправляя пистолет на поясе, — где вы взяли столько оружия? Нейт ненадолго задумывается. — Да тут все просто, никакого секрета нет. Во-первых, вы даже не представляете, сколько, оказывается, оружия хранилось у простых граждан. Когда мы перетаскивали мебель из квартир, то обнаружили множество тайников с пистолетами мелкого калибра. Потом мы уже целенаправленно обыскивали квартиры и собрали еще много всего. Во-вторых, мы объехали все полицейские участки в городе. Ну и в-третьих, но не по важности, пару лет назад мы наткнулись на старую военную базу с целым складом крутых пушек. Кто-то кричит, привлекая внимание Нейта, И он поспешно сворачивает свою речь. Последние люди покидают гараж и запирают ворота, а потом мы все вместе расходимся по грузовикам. С помощью Джейдена мы с Дейзи забираемся в кузов одного из грузовиков и садимся на скамейку. В центре кузова вижу уже знакомые коробки с надписью «Собственность А.Р.О». Видимо, именно в них мы будем складывать украденное у военных продовольствие. Вздыхаю. Не представляю, как они вообще все это проворачивают. Даже думать не хочу, что придется красть еду из-под носа у Аэро. Поездка занимает несколько часов, большую часть из которых я пытаюсь спать, но из-за тряски отдохнуть толком не получается. Остальную часть времени коротаем за болтовнёй с Дейзи и Джейденом. До перевалочного пункта, а именно до уже знакомого нам завода, Доезжаем уже ближе к полудню. Как только грузовик останавливается у ворот, высыпаемся наружу, чтобы размять затекшие конечности, спины и все остальное. Нейт, ехавший в другом грузовике, жестом подзывает нас к себе. «Передохнем около часа, а потом двинемся в путь», — говорит он. Сначала внутри здания завода заезжают грузовики, а потом заходят и люди. Полутемное помещение оказывается просторным, и заполненным каким-то оборудованием, вероятно, для производства мебели. Все покрыто толстым слоем пыли, которую приходится аккуратно смести, чтобы сесть. Но все равно она поднимается в воздух, и мы отмахиваемся, чтобы не вдыхать эту грязь. После перекуса и короткого отдыха сразу же покидаем завод. Выхожу в числе первых и, не дожидаясь, когда оставшиеся закроют ворота, шагаю вперед рядом с Дейзи и Джейденом. Наблюдаю, как между ними складывается немой диалог, пока не видит, что я не вижу. Это так мило, что я с трудом скрываю радостную улыбку. Дейзи пожимает пальцы Джейдена и кивает. Он поджимает губы и отрицательно качает головой. Девушка бросает на него грозный взгляд. Он обреченно вздыхает и, наконец, согласно кивает. На лице подруги появляется широченная победная улыбка, и я понимаю, что она может вертеть своим парнем, как хочет. — Мне нужно кое-что обсудить с Сейдж, — объявляет друг она. — Скоро вернусь. Дейзи коротко целует Джейдена и легко, несмотря на то, что вся увешана оружием, убегает вперед, чтобы догнать Сейдж, которая удалилась от нас на приличное расстояние. Наблюдаю, как она оббегает четырех парней, которые идут почти следом за Сейдж. Ну и что это сейчас было? «Лав!» — привлекает мое внимание парень, идущий рядом. Не скрывая подозрения, смотрю на него. «Этот их диалог был обо мне, что ли?» «Что она заставила тебя мне сказать?» — спрашиваю я, слегка прищуриваясь. Джейден, похоже, не удивлен, что я все поняла. «Прости, Но она убьет меня, если я с тобой не поговорю. Парень виновато улыбается. Выкладывай, требовательно произношу я. Это касается Эмерсона, осторожно произносит Джейден. О нет, о нет, озвучиваю собственные мысли и требую, даже не начинай. Но ты ему правда нравишься, слабо протестует парень. Это все выдумки твоей неугомонной девушки, которая любит совать нос не в свое дело. Усмехаюсь я, потому что Джейден ни в чем не виноват. Нет, дело не в ней, — серьезно сообщает парень и добавляет. Я ведь живу с ним, не забыла? Ты ему нравишься. Да с чего ты взял? Чувствую, как румянец заливает щеки. Этого я не могу сказать, но... Джейден резко вскидывает голову и смотрит на дорогу вперед. Туда, где остановились Дейзи и Сейдж, а за ними и парни. Останавливаюсь и смотрю туда же. Дейзи подпрыгивает на месте, машет руками и что-то нам кричит. «Что она говорит?» – спрашиваю остановившуюся рядом Джейдена. Парень недоверчиво качает головой и произносит совершенно ошеломленно. «Коул!» Она кричит, что там коул. Смотрю вперед. Туда, где проселочная дорога, по которой мы идем, пересекается с шоссе. Там и правда кто-то есть, но он так далеко, что я точно не вижу. Скидываю с плеча винтовку. Что ты делаешь, недоумевает Джейден? Килиан сказал, что тут крутой прицел. Посмотрю, что там. Делаю, как сказала. и нахожу того, на кого указывает Дейзи. Взгляд вылавливает отдельные детали. Довольно грязная одежда, автомат на животе, висящий на перекинутом через шею и плечо ремешке. Поднимаюсь выше, выхватывая прицелом лицо. «Это правда Коул!» — ошеломленно шепчу я. «Что?» — произносит Джейден, но я его не слышу. Смотрю в глаза парню. «Прицел действительно отличный!» потому что я прекрасно вижу уже знакомый лихорадочный блеск во взгляде Коула. — Нет, — шепчу я. — Что? — требует ответа Джейден, не скрывая волнения. — Дейзи! — кричу я, используя всю мощность своих легких. — Он псих! Джейден смотрит на свою девушку, но она не слышит меня. Сейдж медленно снимает свою неизменную винтовку с плеча. Отвлекаюсь, заметив резкое шевеление высокой травы слева от девушек. А потом оттуда выскакивает целая толпа психов. «Дейзи!» — орет Джейден, срываясь с места, бежит вперед. Она достает пистолет, стреляет по психам, но их слишком много. Толпа сносит с дороги девушек и парней, которые тоже достали оружие. А я не могу пошевелиться. Ноги будто приросли к месту. Мимо меня пробегают люди на этой Киллиана, доносятся звуки стрельбы, и это немного отрезвляет меня. Скидываю винтовку, прицел которой вновь находит Коула, уже бегущего в нашу сторону. Это больше не Коул, проносится у меня в голове. Решение приходит мгновенно. Я не должна размениваться на чувства и тем самым подвергать всех опасности. Жму на курок, все же ощущая невероятную горечь. Одно дело стрелять в незнакомца, но это же коул. Как падает тело, уже не смотрю. Перевожу прицел чуть ближе. Вижу бегущих впереди людей, затем Джейден и толпу психов, мчащихся к нему. Дейзи, где же Дейзи? Среди хаоса я не могу ее найти. Тихо чертыхаюсь, сжимаю зубы и отдаюсь на милость своему дару, потому что из головы вылетело все, чему учил меня Килиан. Стреляю, тут же перевожу прицелы, снова жму на курок. Снова и снова. Психи падают один за другим, и вскоре их вовсе не остается. Мы справились, но мне плевать на это. Смотрю на дорогу, Джейден мечется по полю, пытаясь найти свою девушку. Вижу, как шевелятся его губы. Возможно, он кричит, но ветер уносит его голос. Мне трудно дышать. Внутренности сжимаются от страха за подругу, которая каждый день была рядом. Она мне больше сестра, чем подруга. Я не могу ее потерять. Плетусь вперед, с трудом переставляя ноги. Ком в горле становится все больше и больше, на глазах выступают слезы. Смаргиваю их и спешу вперед, слышу крик Сейдж. Нет, не стреляй! Я в порядке, в порядке! Меня не укусили! Это не моя кровь! Отключаюсь от происходящего, когда замечаю Дейзи. Камень падает с души. Она жива, жива. Вся в крови, но жива. Бегу вперед и не сразу понимаю, что что-то не так. Не так с Дейзи. Она бросается к Джейдену, но не так, будто хочет его обнять. Застываю и на автомате вскидываю винтовку и смотрю в прицел. Все звуки и движения уходят на второй план. Не вижу ничего, кроме глаз подруги, которые говорят мне о многом. О том, что это больше не она. Схлип вырывается из горла. Джейдан, хриплю я. Беги! Даже если он и слышит меня, парень делает абсолютно противоположное. Он бросается к Дейзи. Нет! Она ведь его... Захлебываясь рыданиями, трясущимися руками и совершенно не целясь, жму на курок. Роняю винтовку, которая с громким стуком падает на твердую землю. Сейчас мне наплевать на то, что нужно беречь оружие. Мне наплевать на все. Я спасла Джейдена, Но убила Дейзи. Бегу вперед. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Оббегая людей и тела психов, не замечаю ничего вокруг. Вижу только тело подруги, лежащее на земле, и Джейдона, который сидит перед ней на коленях, положив голову на ее грудь и сжимая ладонь любимой. Но она больше никогда не пожмет его пальцы в ответ. Девушки, которые он любил всю свою жизнь, больше нет. Ничего не вижу из-за застилающих глаза слез. Сердце разрывается на части, а дышать становится настолько трудно, что я просто открываю рот, но не могу сделать ни вдоха. Падаю на колени рядом с Джейденом и тянусь дрожащими пальцами к Дейзи. Парень вскидывает голову. Глаза его полны в и невыразимой, разрывающей душу боли. «Нет!» — орет он и отталкивает меня. Падаю на задницу, не могу больше сдерживаться. «Не трогай ее!» «Дейзи!» — шепчу я, глядя на подругу. Она невидящим взглядом уставилась в небо. На отверстие от пули стараюсь не смотреть. «Не произноси ее имя!» — кричит Джейден, его голос полон боли. «Вали отсюда!» Ничего не вижу. Поток слез полностью перекрывает мне обзор. Вытираю их, размазывая по лицу. «Джей! Джейден!» — выдавливаю из себя сквозь рыдания. Парень выхватывает пистолет и направляет мне точно в голову. Смотрю ему прямо в глаза, которые с ненавистью взирают на меня. Опускаю веки и жду выстрела, но его нет. Открываю глаза в тот момент, когда Нейт, появившийся словно из ниоткуда, резким движением забирает у Джейда на оружие. Сильные руки поднимают меня с земли, заставляя встать, Но ноги трясутся и совершенно не держат. Замечаю темные рисунки на запястьях и понимая, что это Килиан. Он обнимает меня за талию и уводит прочь, а я, как марионетка, которая абсолютно наплевать на все вокруг, иду, запинаясь и едва не падая. переставляя ноги, но не понимаю, зачем это делаю, ведь внутри я мертва, а мертвым нет дела ни до чего.